Еще не открыв глаза, я пришла в себя. Сил было совсем немного, но удивительное ощущение, как ко мне возвращалась память. Знаете, это было похоже на то, как возвращается кровь в затекшую ногу. Внезапно и немного больно. Я вспомнила, как приходил отец в мою палату, пока я лежала. Как он орал. О чем? Ведь я жива. Вспомнила, как мы ужинали в ресторане, как курьер привез мне клач, нижнее белье, платье и мюли. Как я надела нижнее белье дома, а все остальное вынесла через консьержку в подъезде, в вещевом мешке. Переодевалась в такси. Кошмар. Как мой бешеный несся на мотоцикле, как нас подрезали, и... Грохот корежащегося металла, брызги разбитого стекла, лопающиеся подушки безопасность. Скрип тормозов. Других машин, которые, не успевая остановиться, врезались в наш замес. Я без шлема на скорости 200 км в час перелетела через переднее колесо вместе с ним, как в воздухе. Нас разорвало друг от друга, и меня швырнуло о капот Лендровера, как я слышала, как доктор Марк своей тушей разбил лобовое у Вольво. Колеса мотоцикла продолжали крутиться, И последнее, что я видела сквозь кровь, заливавшую мое лицо, — это он. Дышит ли он? Жив ли он? Но его шлем, расколотый на две части, высоко подпрыгивал по ночному желто-черному асфальту Москвы. «Очнулась! Клавесил можно не колоть. Пусть глотает три раза в день веридобол!» Услышала я от двух женщин в медицинских халатах на осмотре, прямо в дверном проеме. «Зульфия? Слух вернулся?» «А? Что? Слышите меня?» «Слышу». «Слух вернулся», — приглянулись они. «Когда отец приходил, слуха не было». «А когда он приходил?» «Да вчера, кажется, я посмотрю. Быстро восстанавливается, я думала, будет дольше». «Это та, что с медицинского?» «Да, но студентка, может, и не знает еще ничего». Не знает, научим, не хочет, заставим. Ну, укол-то точно делать сможет. Поднимите руки. Я уже почти привыкла, что обо мне, при мне, говорят в третьем лице, хотя и вежливым это назвать было нельзя. Я послушно подняла руки. Ну, видишь, уже значительно меньше дрожат. Ну, видишь, она какая кучерявая, волосы амортизировали удар, видимо. Я лежала на спине и ухмылялась их простым, Житейским перепалком и рассуждением. Медсестры явно были на опыте. Он, честно, уже не тоже. привыкали к пациентам. Я почувствовал, что для них мы все время я не могла тогда ответа, внушала надежду на то, меня, злором, а, а, странно, ну что меня залорил, и не слышала его. странно, на он же писался, но прочелкать его я смогла Чего? только вас. Он вот. просто хранился необработанно он. тогда. Нет у нас ты никакого ты доктора Мартина соседи, видимо, что тут при еще врачи. Тебе пока лежать не вставать. Даже телефоном пользоваться нельзя. Никаких нервов могу потерять в телевизоре, и без звука ты... можешь лежать смотреть. Кто я такая? Где Думаю я? Думаю про себя, что я такая хорошая. Да, Сам... пока восстановиться надо. Да, да извините, я все за... же. Ведущего Пошли живого осталось. Не сплю ночами из-за красавчика, с которым мне арка. Не будет будущего, потому что отец задаст мне замуж. Зрачки расширились, и перед глазами потемненно остепенится. А зачем дать женой и матерью? И я глаза, планы. точнее, они сами закрылись, и я стала проваливаться в кровати. Может быть, материалов лек своих мужчин забитывался кровью, и я начинала всех, кто обо мне заботился, как и все в Аладе. И ощущение собственной бедежности. «С меня? Ты? Ты? ты совсем ошалела!» Матери не стало, и теперь да, ты не хочешь уйти. Как ты можешь со мной так поступать? Враги, Я ли не тебя не любил, меня, девочка моя? Сильно. Я ли Полный ночей простит. не спал? Я ли о тебе не заботился? Лучше. На как кого вы меня оставляете? И зачем мне жить, если не Ай, вот. Нагулялась. Не спросить никого. Пустая палата. Журчание воды под раковиной. Электрическое потрескивание в телевизоре без звука и пульта. Пустота в коридорах за дверью. Я пошевелила конечностями. Хотя бы я цела. И, кажется, даже ничего не сломано. — Осваивайтесь! — в палату заглянул статный мужчина лет сорока. — Все у вас цело. Лично проверил. Его голос внушал надежду. А его густая черная борода добавляла отеческой харизмы. Он приоткрыл дверь и учтиво, поинтересовавшись, не против ли я, вошел. Отца уже выписал. Он пробыл у нас всего три часа, я обследовал. Вам не, не расстраивать бы его по пустякам больше? С ним все в порядке? Да, но сердце... Ему нельзя огорчаться. Вы, кажется, выходите замуж, он об этом столько раз повторял. Да, через месяц у меня свадьба. Не стал выдаваться в подробности с незнакомым, пусть и приятным, мужчиной я. Я выхожу замуж. Это хорошо, потому что он очень беспокоится о ваших ночных поездках. А мой водитель, он хуже, чем вы, но живой. Отдыхайте. Когда будет можно, я отведу вас к нему, вашему водителю. Вы, кажется, ему тоже жизненно необходимы. С легким сарказмом, задовошечески почти прошептал он.